По владению указанными участками фронтов, он развивает операцию в обход флангов добр армии, сосредоточив к флангам ее и продолжая сосредотачивать крупные силы, главным образом конницу. Все это требует принятия спешных мер. Почему? Прошу спешно сообщить для доклада главкому, что мы могли бы выделить из имеющихся у вас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 При малочисленности конных дивизий переброска одной-двух на то или иное направление не изменит общей обстановки, и неразбитый, хотя бы приостановленный противник, оттеснив донцов за дон, будет иметь возможность обрушиться на ослабленную выделением частей КАВ-армию. Неблагоприятно слагающуюся обстановку полагаю возможным изменить лишь крупным решением, выделив из состава КАВ-армии Ваше распоряжение три с половиной кубанских дивизий, не считая бригады, посылаемой в Екатеринодар, оставить в Царицынском районе части первого корпуса и Инородческую конницу, сведя их в отдельный корпус подчинением непосредственно главкому. Будет таковое решение было бы принято, полагал бы желательным оставлением комкором генерала Покровского.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 Поэтому, если началась ее погрузка или перевозка, то их следует прекратить и принять меры к быстрой переброске второй и четвертой кубанских дивизий, которые предназначены к перевозке в Купянск. Об исполнении прошу сообщить для доклада на штаглаву. Из состава Кавказской армии были переброшены лишь две дивизии. В связи с ослаблением и без того малочисленной армии и полного истощения фуражных и продовольственных средств в районе станции Котлубань, станицы Качалинской, я решил занять более сосредоточенное расположение, отведя конницу свою к югу от станции Карповка хутора Рассошинского.